Глава 21. Мейф. Понедельник, 23 марта. Когда мы с Фиби приходим во время ланча в подсобку за сценой, Нокс уже там, сидит на полу перед огромным контейнером с едой. Фиби устраивается рядом, с любопытством изучая его содержимое. Ты что, предпочитаешь на ланч пустые хот-доги? Нет, конечно, там внутри арахисовая паста. Фиби морщит нос. Странно как-то. «Почему? Тот же хлеб, только в другой форме!» С набитым ртом отвечает Нокс, затем отпивает воды из бутылки и поворачивается ко мне. «Есть новости от твоего врача!» С пятницы он прислал мне с десяток сообщений, и я рада, что наши отношения налаживаются. «Пока нет. Сегодня лаборатория работает полный день. Надеюсь, результаты скоро будут». Фиби ободряюще сжимает мою руку, достает из сумки бутылку смузи и, открыв крышку, делает глоток густой темно-красной жидкости. Я на обед ничего не взяла, желудок все равно не примет. «Так вот почему ты предпочитаешь обедать здесь, а не в кафетерии?» — спрашиваю я. ног заглатывает остатки первого сэндвича, запивает вдогонку водой и вытирает рот тыльной стороной ладоней. «Я хотел поговорить с вами без посторонних ушей». «Посторонние уши — это Люси?» «Мне до сих пор не по себе от беседы с ней в тот день, когда я искала Нокса». эшон отвечает Нокс, — «и Моника, и Джулс, да кто угодно. Мне все выходные не давала покоя мысль. Хочу на вас проверить, то ли глюк, то ли я с ума схожу». Заинтриговал. Я слушаю его в полуха, продолжая крутить на запястье браслет из бисера, который мне подарила на счастье бабушка четыре года назад, когда меня в последний раз положили в больницу. С тех пор я его не носила, и он стал маловат. В тот раз все закончилось хорошо. А вдруг и сегодня принесет удачу? Выкладывай». «Так вот, слушайте. Вчера я заходил к Нейту. Не спрашивайте, зачем, долгая история. Если кратко, то по работе, хотя это сейчас неважно. Нейт рассматривал фото со стройплощадки, где погиб брендон Я же вам говорил, что отец помогает следствию. Мы киваем». И Нейт сказал, что, по его мнению, кто-то поработал с Настилом, и тот провалился под Брэндоном. «Поработал?» — повторяю я с внезапно пробудившимся интересом. «Это как?» — Нокс пожимает плечами. «Например, убрал несколько опор. Я сам не очень понял. Хотел у отца расспросить, но он был не в том настроении. Нейт считает, в любом случае доказать ничего невозможно. Я себе мозги сломал». Зачем кому-то понадобилось лезть на стройплощадку и умышленно портить крышу? И вот до чего я додумался. А если некто решил поквитаться с Брэндоном и специально дал ему такое задание? Ведь Брэндон принял вызов. Как вам идея? У Фиби смузи попадает не в то горло, и я стучу ей по спине. Ты серьезно? Но кто бы это мог быть? Нокс разводит руками. Без понятия. «Может, Шон? Он находился рядом, когда все случилось, и мне чуть мозги не вышиб, как свидетелю. А вдруг он хотел убрать Брэндона, чтобы избавиться от соперника и самому стать первым парнем в Бэйвью?» «Ха-ха!» — подперев голову обеими руками, я разглядываю постер на стене. «Зеленая ведьма» из мюзикла «Злая» в ответ пялится на меня с ехидной улыбкой. Что высказала мне Люси Чен в актовом зале на репетиции сразу после ухода Нокса из мюзикла? «Теперь всем известно, как выиграть. Просто принимай вызов». Она была права. Все знали, что случилось с Фибией со мной, особенно в сравнении с триумфом Шона и Джулс. И любой в Бэвью Хай, кто получил приглашение в игру, не мог не выбрать вызов. Особенно такой самонадеянный и нетерпящий конкурентов тип, как Брэндон. «И если допустить, что Шон...» «Ну, не знаю», — сомнением тяну я. «Шон всегда производил на меня впечатление тупого задиры. Кулаки крепкие, а ума с ноготок. Не могу вообразить, что он способен разработать такой тщательно продуманный план». Фиби тоже качает головой. «Может, твой отец просто имел в виду, что строительная компания напортачила? Не зря они обанкротились. Наверное, работали кое-как». «Вполне возможно», — соглашается Нокс. «Расследование ведь еще не закончено?» — спрашивает Фиби, и Нокс утвердительно кивает. «Так давайте подождем официальных результатов. Видео мы в любом случае никому показать не можем». «Предложение вполне разумное, однако какой-то голос в моей голове призывает вновь включить уведомление «пинг ми». Просто чтобы быть в курсе даже пустой болтовни, имеющей хоть какое-то отношение к игре «Правда или вызов». Я достаю телефон, и прямо у меня в руках он начинает звонить. «Доктор Рамон гутьерес «Боже!» — у меня перехватывает дыхание. «Это мой врач-онколог». «Нам выйти или остаться?» — спрашивает Фиби. «Я не...» Телефон не унимается. Фиби хватает Нокса за плечо, заставляя встать. Если что, мы рядом. Она приобнимает меня одной рукой и одновременно тянет Нокса к двери. Все будет хорошо. Телефон продолжает звонить. О, нет, перестал. Не успела. Я тупо смотрю на экран, пока он не гаснет, затем снимаю блокировку и перезваниваю. Приемная Рамона Гутьерреса, слушаю вас. Язык прилип к гортани. Надо было попросить фиби остаться. Алло. — повторяет женский голос на другом конце линии. а здравствуйте. Мои ладони так вспотели, что едва удерживают телефон. — Это Мэйв. Я снова теряю дар речи, но собеседница уже все поняла. — О, Мэйв, одну секунду, я вас соединю. Я кручу браслет липкими пальцами, вбирая в себя обнадеживающую прохладу гладких стеклянных бисеринок. — Все будет хорошо, — сказала Фиби. Все так говорят, и порой оказываются правы. Однако я годами жила по ту сторону этой тонкой грани, постоянно осознавая, что когда-нибудь могу остаться там навсегда. Мэй Фрохес. Я не сразу узнаю доктора Гутьереса. Голос слишком веселый. Я только что поговорил с твоей мамой и получил разрешение связаться с тобой лично, пока она... Короче, ей нужно прийти в себя. Боже, что это значит? Извести себя перебором вариантов я не успеваю. Доктор Гутьеррис продолжает. У меня хорошие новости. Результаты анализа крови отличные. Количество лейкоцитов в норме. Я обговорю с твоими родителями необходимость проведения дополнительных обследований, но, как показывает мой опыт, этот анализ очень точен и до сих пор нас не подводил. Я подтверждаю, что твое заболевание находится в стадии глубокой ремиссии. то есть «Нет?» Нужно подобрать другие слова. «Лейкемия не вернулась?» «Совершенно верно. Маркеры лейкемии в крови не обнаружены». Я судорожно выдыхаю, и все напряжение, скопившееся за последний месяц, разом вытекает из тела, оставив после себя легкость и головокружение, словно из меня вынули кости, глаза моментально наполняются слезами. «А как же кровь из носа и синяки?» У тебя в наличии признаки железодефицита, что с учетом анамнеза вызывает определенное беспокойство. Будешь принимать витамины и почаще проходить контрольные обследования. Кроме того, я рекомендую дважды в день закладывать в нос смягчающую мазь. Твоя слизистая воспалена, что стало причиной кровотечений. Витамины, смягчающая мазь и все. Слова звучат вяло и безжизненно, в них нет того радостного освобождения, которое циркулирует по венам язык все еще не владу с сердцем и все ласково говорит доктор гутьерес схему диспансерного наблюдения я подробнее обсужу с твоими родителями он объясняет мне что то еще но я уже не слушаю потому что телефон выпал из рук а потом роняю голову на грудь и позволяю себе выплакаться раздается скрип дверных петель и меня обдает ароматом цветочного шампуня Фиби опустилась на колени и обнимает меня за плечи. Нокс шумом плюхается на пол с другой стороны. «Ты уж прости, мы подслушивали, и мы так счастливы!» — выдыхает Фиби. «Я тоже счастлива, настолько, что даже не в силах говорить». «Мне требуется несколько минут, чтобы прийти в себя». Как бы я ни была благодарна фиби и Ноксу за поддержку, я испытываю только облегчение, когда они меня оставляют. Надо бы позвонить родителям, однако перерыв на ланч вот-вот закончится, и я просто отправляю короткое сообщение, что свяжусь с ними позже. Представляю их реакцию, безмерно счастливы, что я не умираю, и даже прекратили сердиться на меня за то, что держала их в неведении несколько недель. И тут я начинаю понимать, что есть одна проблема — которую нужно решить незамедлительно, если я намерена на самом деле расстаться с образом вечно больной девушки. Большую часть своей жизни я пользовалась правом на ошибку, и мало кто меня этим попрекал. Даже ног сходил вокруг на цыпочках, стоило лейкемии вновь поднять голову. И пусть мне не требовались костыли, но я на них опиралась при каждом удобном случае. Подумав, я отправляю сообщение на номер, который сохранила в списке контактов хотя он предлагал мне его удалить. «Луис, это Мэйв. Я должна поблагодарить тебя за видео, оно нам очень помогло. И еще прости за то, что я сказала тебе тогда на стадионе. Я не хотела, и это не отговорка. У меня был плохой день, и я отыгралась на тебе. Мне, правда, очень жаль. Я бы хотела как-нибудь встретиться и поговорить с тобой, если ты не против. Ну что ж, для начала... Достаточно.